«Это сибирь-тунгское черное вино», — гордо пояснил он. «Обровый!» Я осторожно понюхал жидкость и меня передернуло. Судя по запаху, это так называемое вино было крепче коньяка, и мой желудок тут же честно предупредил меня, что не намерен удерживать в себе это пойло. Я чувствовал себя так, словно только оклемался после очень тяжелой болезни — Бодрость и легкость, которые переполняли меня, казалось, не принадлежали мне, а были взяты взаймы под проценты максимальной осторожности. Поэтому я решительно помотал головой. Демоны это не пьют, знаешь ли. Может быть, ты все-таки дашь мне воды? Прости, что я не сделал это сразу, — смущенно вздохнул Таункрахт. Просто у нас в Волгани считается оскорбительным предлагать гостю воду, и я чувствую себя очень неловко. Но я же не гость, усмехнулся я. Да, пожалуй, нерешительно согласился он. Залпом осушил свою пиалу, немного помедлил, потом забрал мою, отпил из неё несколько глотков и заорал так оглушительно, что у меня уши заложило. Гыц! Уимба! Я лео! Куда вы все запропастились? Из-под стола тут же вылезли два встрёпанных мужчины средних лет. Через несколько секунд появился ещё один. Судя по его припухшей и донельзя озадаченной физиономии, он только что проснулся. Все трое стояли на четвереньках, очевидно, ожидали приказаний. Принесите много воды, горячей и холодной, в самых дорогих сосудах, в тех, что подарил мне Ванз за разумление с брендивших пэнугальфов. Да смотрите, ничего не разбейте. А не то в цакке состаритесь, рычащей скороговоркой приказал им Таункрафт. Троица поспешно направилась к выходу, не поднимаясь с корачек. А что, они не могут ходить на ногах? равнодушно полюбопытствовал я. В этом зале слуги не смеют подняться на ноги, если только их руки не заняты какой-нибудь ношей полезной и приятной для сидящих за моим столом. Высокопарно пояснил таункрафт. Как интересно, рассеянно протянул я. Если честно, интересными мне сейчас представлялись совсем другие вещи. Ну и как же всё-таки я здесь оказался? Рассказывай, ты обещал. Я старался говорить грозным и повелительным тоном. Кажется, именно этого от меня и ждали. Ты оказался здесь. Таункрахт замолчал, немного подумал, потом залпом допил остатки тёмного вина из предназначавшейся мне чашки и решительно закончил. Ты оказался здесь по моей воле, Магот. Я призвал тебя силой своего магического искусства. Не сочти моё признание унизительным для себя. Мне потребовались все мои познания и 30 лет жизни, чтобы встретиться с тобой лицом к лицу. И если уж так вышло, не будешь ли ты столь великодушен, чтобы сообщить мне своё настоящее имя? Не обойдёшься, буркнул я. Вообще-то мне ничего не стоило, честно сказать, ему, что меня зовут Макс, но я решил воздержаться от откровенности. Призывов было много. Во-первых, я смутно помнил нас с сказок, в которых герой получал власть над чудовищем, узнав его истинное имя. А ведь почти каждая сказка это магическая история, искажённый до неузнаваемости отчёт о чуде, которое где-то когда-то с кем-то случилось. Кроме того, я не был уверен, что уважающего себя демона могут звать просто Максом. Срамно и только. И вообще, у меня есть хобби не говорить правду, когда можно соврать. Тогда я буду обращаться к тебе, Макгут, осторожно сообщил Таункрафт и на всякий случай добавил: Надеюсь, ты не сочтёшь это оскорблением. А почему я должен считать это оскорблением? Удивился я, потому что так именует всех демонов, в том числе и тех, кто ниже тебя по званию и заслугам, обстоятельно объяснил он. Ничего страшного, вздохнул я. А какой чёрт ты меня призвал? Не будь хочешь вечной молодости или ещё какой дивной хрени в таком же духе размечтался. Да он крахц снова потянулся к своему кувшину. Очевидно, ему требовалось напиться для храбрости, чтобы продолжать разговор.